Глава 73. Внутри разрастается пронзительная боль, боль предательства. Я хочу прижаться к нему, но ужасно боюсь вновь оказаться выброшенной из ворота. Держи слово, генерал, шепчу я, хрипловато выбираясь из его объятий. Данмар замирает, перестает обнимать. Сядь, нужно обработать твои раны, произношу я. Генерал медленно отлепляет от тела присохший в местах ран мундир, морщится, ему больно. Я осматриваю тело. Драконья регенерация сработала и затянула раны, но требуется дополнительная поддержка целителя, чтобы избавить его от травм до конца. У меня в чемоданчике заряженные целительные артефакты. Я тянусь за ними и занимаюсь ранами. «Я хочу вернуть все как было раньше, Кать», — произносит Элай, не сводя с меня глаз. Я облизываю губы. Сердце колотится, как сумасшедшее. «Разве может быть, как раньше, Элай?» Шепчу едва слышно. «Разве что у меня случится амнезия, и я забуду, как ты поверил королю, что я тебя предавала?» Я отхожу к столу, складывая в чемоданчик отработавшие артефакты. «Я любила тебя», — произношу в тишине и замираю, поворачиваюсь к нему. «Одного тебя до безумия, до бреда любила! Так нельзя любить!» Мой голос срывается, эмоции рвутся через край. Обнимаю себя руками. «Когда ты бросил меня, я... я едва выжила. Боролась изо всех сил только потому, что носила сына. Я для него живу теперь. Как раньше, уже никогда не будет лай». Чувствую, как по щекам бегут горячие слёзы. Данмар сжимает зубы. «Не плачь, Кать. Не надо из-за меня», — произносит он. «Я понял, все понял». Не хочу больше тебя расстраивать. Не плачь, пожалуйста. Ты прав. Плакать еще из за тебя. Усмехаюсь и вытираю слезы тыльной стороной ладони. Я исцелила ваши раны, господин генерал. Теперь примите ванну и поешьте. А мне нужно вернуться в медчасть. Я выхожу из шатра. Данмар глядит мне вслед абсолютно черным, бездонным взглядом раненого зверя. Иду в задумчивости и неожиданно налетаю на встречного. Извините. Бормочу я, рассматривая высокого широкоплечего мужчину. Сразу бросаются в глаза золотые генеральские палеты. Синий мундир западного королевства. Мужчина весь в крови и пыли после битвы. Лицо суровое, с резкими правильными чертами, словно высеченными из гранита. Правая рука мужчины вся в крови, и кровь с ладони капает на землю. «Нужна помощь, господин генерал. Я целитель?» Произношу я, уже оценивая профессиональным взглядом травму кровь стекает по плечу активно напитывает ткань так что рукав кажется почти черным генерал медленно направляет на меня взгляд его жуткие глаза с вертикальными зрачками словно ледяные когти вонзаются в меня в них дикость и какая то чудовищная пустота будто сама смерть на меня глядит это заставляет меня пошатнуться я делаю шаг назад ничего не нужно спасибо Бросает он хриплым басом с явным акцентом и движется дальше, будто бы даже не заметил ни меня, ни раны. И голос у него страшенный, пробирающий до мурашек. Гляжу ему в спину и не могу понять, что меня так насторожило. И вдруг осознаю. У этого генерала проблема с его драконом. Иначе кровь перестала бы активно бежать. Регенерация остановила бы кровотечение, если только ему не оторвало руку. Но рука на месте, я же видела. Он прошел через ад говорит адъютант, сопровождающий меня, вместе со мной, глядя вслед генералу. «Вы знаете его?» — спрашиваю я. «Конечно. Это генерал Максимилиан Райнхард, командующий иностранным корпусом. Его войско направила к нам западная королева в качестве извинения перед Данмаром. Он все правое крыло при штурме держал и помогал генералу Данмару. А на родине я слышал, что Райнхарда как-то подставили». Его собственный брат подставил, не пришел на помощь в битве, и части генерала попали в окружение. Все погибли, он один выжил. А брата потом оправдали и ничего ему не сделали. «Мне очень не нравится Западное Королевство. Я хмурюсь и качаю головой. Лорд Данмар точно не допустил бы подобной несправедливости у нас. По крайней мере, в армии». Адъютант согласно кивает и добавляет. Еще я слышал про Райнхарта, что у них с братом, помимо всего, идет соперничество из-за женщины. Ох, бедная женщина, шепчу я. Не знаю, кто она, но мне почему-то ее безумно жаль. Оказаться между двумя сильными жестокими драконами, словно между молотом и наковальней, то еще испытание. Когда возвращаюсь в медчасть, рассказывая о встреченном западном генерале лорду Рудольфу. Ему нужна помощь, но он отказался. Странный, истечет же кровью. У него наверняка есть свои лекари в отряде. Они ему помогут. Нельзя помочь тому, кто помощи не желает, — успокаивает меня целитель. Знаю, но у него внутри такое опустошение. Мне кажется, он даже не заметил, что ранен. Ладно, если хотите, я схожу, узнаю. Только ради вас, леди Тереза. Ради вашего доброго сердца. Спасибо, лорд Рудольф, — улыбаюсь я. А через две недели после битвы в Тритогоре в столице гремит Бал Победы.